Глава 5 Филипп. Тело ломило. Не от боли, а от плохо контролируемого желания. Жажда, охотничий азарт и внутренний, почти животный голод. После того, что случилось в каморке, которую Марак звала лечебницей, мне просто необходимо было уйти. Едва не перекинувшись, с трудом удерживая человеческий облик, я стремительно вышел на улицу, оставив Марак одну. Сперва нужно справиться с неожиданным счастьем и научиться себя контролировать, а уж потом приближаться к своей судьбе. Очень хотелось избежать недопониманий и опасных ситуаций. То, каким путем шел Роан, меня не устраивало. Оперевшись о стену дома, кривясь от боли в ране и от зуда под кожей, я глубоко дышал. Всего одно касание, один поцелуй и я почувствовал зов. Разве так бывает? Да кто знает, как оно бывает на самом деле. Два поколения были лишены этого, а в старых записях в качестве стимула упоминался как и просто запах пары, так и всплеск силы. В одной из летописей даже говорилось, что зов возник с первого взгляда, как бы нелепо это ни звучало. Осмотрев улицу, чувствуя, что мне почти удалось взять тело под контроль, я заметил соглядатая. «Хорошо, значит, Марак под присмотром и в безопасности». «Мои люди все выяснят, а когда я буду готов, тогда можно будет приступить к завоеванию этой прекрасной и во всех смыслах подходящей мне особы». Улыбка растянула губы. Это было даже хорошо. Иногда я представлял себе, как бы это могло ощущаться иметь свою предначертанную пару, но все оказалось иначе. Это было нечто куда более глубинное – Помимо всепоглощающей потребности обладания, помимо жажды в теле, разум начинал одно за одной подкидывать причины, по которым я просто не мог бы отступить. Даже мое рациональное и циничное мышление не помогало. Я не видел иных вариантов, кроме как провести вечность в компании Смарак, И меня это радовало. Я не успел сделать и десятка тяжелых шагов вдоль по улице, как рядом притормозил закрытый экипаж. Дверца распахнулась, и сют протянул мне свою огромную руку, помогая забраться вовнутрь. «Не ожидал тебя увидеть», — кривясь от внутреннего жара, признался я, поглядывая на брата. «Думал, мы тебя так без сопровождения оставим. И не надейся, тетушка с меня и так шкуру спустит за твои новые шрамы». «Да нет, я просто полагал, что ты занят другими делами». Чем дальше мы отъезжали от лечебницы, тем сильнее меня скрючивало. Мышцы казались каменными, переставая слушаться». Тело, наполняясь напряжением, приобретало все менее нормальный вид. А я-то наивно полагал, что почти справился. Я и был. Сьют в виде, как меня корчит, хмурился все сильнее, но пока не комментировал происходящее. «А как закончил, принялся ждать тебя». Это весьма своевременно. Улыбка превратилась в оскал. Ногти заострились, и я почувствовал, как сила рвется наружу. «В отличие от остальной родни, я весьма безболезненно прошел период взросления». С моей внутренней тьмой, с тем, что словно дикий зверь копошилась где-то в глубине, мы почти сразу стали союзниками. Всего пара вспышек потери контроля и несколько болезненных приступов трансформации. Никто из братьев не обуздывал силу так легко и быстро. Но сейчас все было иначе. Темное наследие трианонских лордов требовало свою долю. Оно выло внутри, почти разрывая жилы, пытаясь вырваться на свободу, вернуться к Марак. Впервые в жизни я столкнулся с подобным протестом и едва держался. «Брат?» С ее одним плавным движением выдернул широкий ремень, что подпоясывал его брюки, и намотал крепкую кожу на кулак. Взгляд Великана стал суровым, внимательным. Мы провели бок о бок всю жизнь, так что ему не требовались пояснения. Только один короткий кивок. Пожалуй, это неплохой вариант. Ремень стянул плечи и руки, сложенные на груди, не давая ими пошевелить. Кисти, вывернутые так, чтобы я не мог разодрать ремень когтями, болели, но это было правильно. Так я получал немного времени, чтобы договориться со своим внутренним демоном. «Эк, тебя скрутило!» — Сьют не отводил взгляда, и я прекрасно видел смешинки, плещущиеся на глубине. Брат радовался за меня, хотя никто из нас не ожидал подобного. «Но за ней сейчас присматривает пара наших ребят. Когда мы познакомимся?» Как только я научусь держать себя в руках и не набрасываться на девушку, сквозь сведенный судорогой зубы прошипел я. «Выясните про нее все». «Само собой, но, Филипп, тебе не кажется, что это несколько странно? Сперва Рон, теперь ты». «Давай обсудим это завтра». Краем глаза я заметил, что карета въехала на территорию дворца, а меня скручивало все сильнее, что могло быть просто опасно. «Конечно, конечно». Если бы мои руки не были стянуты ремнем, я бы вполне мог заехать кулаком в массивную челюсть Сьюта, просто чтобы поправить ту счастливую улыбку, что сверкало на его физиономии. Хорошо, что я пока еще контролировал ноги и был слаб после ранения. У брата был весьма красивый профиль, и было бы жарко... У брата был весьма красивый... У брата был весьма красивый профиль, и было бы жаль его портить». Не подозревая, какая опасность ему грозит, а может, просто игнорируя происходящее, Сьют распахнул дверцу, когда карета остановилась. «Тебя в твоей комнате или в подземелье?» Помогая мне подняться и осторожно закидывая на плечо, поинтересовался брат, словно мы обсуждали ужин. «Второй вариант. Но, Сьют, никаких кроватей и...» «Да-да, мисок, -да, факелов, вилок», — С фырканьем перебил великан. «Получишь тюфяк, соломой и еду на салфетке». «Получишь тюфяк с соломой и иду на салфетке. Я прекрасно знаю, какой ты отвратительный, когда болеешь». И все не был... И вовсе я не был отвратителен. Просто мой внутренний демон таким образом пытался меня уберечь. Или же получить желаемое, что в данный момент почти соответствовало одно другому. Ничего, всего день-два, и мы решим вопрос. Главное, чтобы Марак не была замужем. Я был почти уверен, что девушка свободна, но всегда оставался маленький шанс на ошибку. Не то чтобы это могло меня остановить, но ситуацию несколько усложнит и растянет по срокам, чего бы очень не хотелось. Марак моя. И только так. Демон, требующий свободы, тихо и удовлетворенно заурчал внутри, немного ослабляя хватку. «Отлично. Мы быстро сумеем договориться. Нужно только убедить его немного подождать. Но это будет непросто, так как даже для моего разума любой из аргументов казался недостаточно весомым».